Пир пошел своим чередом. Песни петь стали уже все, и скоморохи, и мастеровые, и дружинники. Пели в основном веселые, только лучники затянули было свою жалостную протяжную. «Ой, вы, братцы, вы, брательники, не стреляйте вы в дружку-то!» Но им запретили портить добрым людям праздник. Сэр Мордред пытался даже подпевать А потом хлопнул себя по белому лбу И вытащил из-за пазухи небольшую бутылку черного стекла Он не стал отбивать горлышко, как принято у людей благородных А долго и скаридно извлекал пробку «Фот», — сказал он, — «это есть эликсир Мерлина Ему на три больших клотка» Первое глотко — пить, сэр Джихар. Второе глотко — пить, чайный мудрец. Третье глотко — пить, сам король. Тогда будет один душа или дух. Мой лорд велел так. Такой порядок. бы все не выхлебыть по нечаянности, вздохнул Жихарь, взял побратимов дар, и запрокинул малый сосуд. Влага в нем была крепкая и душистая, вроде памятной мозголомной браги. Сыр Мордред бережно принял бутылку назад, заткнул пробку и схоронил сосуд на прежнее место. — Так ты и к почтенному Лю собираешься, — спросил богаты, отдышавшись. — Не ближний свет. Куда ты поедешь без саней, без дорог? «Зимой у нас, а уж по весне, как просохнет!» «Там станем поглядывать», — сказал сэр Мордред. И с новой силой замелькали ковши, забегали миски, полетели под столы кости, а песенники припомнили уж такие древние и оттого бесстыдные песни, что на отдаленных окраинах Столинграда ни с того ни с сего Начали краснеть молодицы Даже посланник Яртура вдруг разгорячился до того Что выхватил у гусляра его инструмент Вышел на середину и приказал скоморохам Бить в бубны часто-часто Гусли он взял наперевес И завел, раскачиваясь, неведомую в здешних местах песню Голос у гости был хриплый А песня свирепая, хоть и не боевая «Где-то я его видел», — вдруг подумал Жихарь. «Ну, не его, а кого-то похожего. Что-то мне вспоминается. Это еще до мироеда было». Удары бубна становились все чаще, но не поднимали в пляску, а усыпляли. «Да, точно. Она еще сестрой и Артура назвалась». «Бледный такая же. Племянник, значит. А может, он и не племянник? То есть, по-братиму племянник, а мне?» «Жихарь! А ведь он про черный шабаш поет», — сказал акул вязовый лоб. Кузнец с ремеслу своему учился в дальних землях и многое повидал. Но жихарь его уже не слышал, положив голову на стол». Смотри-ка, сегодня моя взяла Обрадовался акул И сразу забыл про страшную песню Потом зажгли факелы, потому что стемнело Веселились при огне Про жихаря уже не вспоминали Утром проснулись кто где Кто в родной избе на печи Кто в сенях Если жена в избу не пустила Кто на полу кабака Один жихарь не проснулся Его трясли, обливали водой, били по щекам, давали нюхать тлеющий труд Лежал колода колодой, глаз не открывал, дышал редко и неглубоко Акул впору вспомнил про гостя и его бутылочку «Опоил гнида», — сказал кузнец, — «ну держись теперь» Но уже не было на постоялом дворе Никакого бледного сэра Мордреда Лишь под лавкой, где он сидел Растекалась лужа зеленого вина В котором валялись ломти окорока Шматки капусты и прочих немудрящих угощений Словно все съеденное и выпитое мрачным гостем Проваливалось и сквозь него, и сквозь лавку И вороного коня тоже не было. На коновизе в уздечке билась какая-то мелкая тварь ни крыса и не жаба, а все равно противно. И следов копыт на первом снегу не было ни к воротам, ни от ворот.